И вот внук этого Ивана решился принять сам титул царя, то есть поставил себя на равную с ханом в высоту. Это была своего рода политическая дерзость, и завоевание Казани блестящим образом оправдало ее. Русская земля могла теперь свободно вздохнуть и с законной гордостью в сознании своей мощи и доблести смотрела, как ее государь попирал пятою вчерашнего грозного владыку. Вспоминались счастливые времена Святослава, Владимира Святого, Ярослава Мудрого, наших первых князей-завоевателей. Дорого досталась победа, татары с ожесточением защищали свой город. Здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот против Европы, шедшей под христианским знаменем Московского государства. Соловьев. Напряжение, потребовавшееся, чтобы сломить этот оплот, напоминало усилия 1380 года — Времена Мамая и битву на Куликовом поле. Только результаты на этот раз были несравненно значительнее. Там татар лишь отразили, теперь их завоевали и подчинили. Кроме того, множество русских православных людей, томившихся в татарском плену, получили свободу, и таким образом успех русского оружия был вместе с тем и священным подвигом защиты христианства от бусурман. Под живым впечатлением Великой Победы заработало воображение. Первое. Народ воспел завоевание Казани в своих песнях, прозвал победителя грозным за то, что он грозно, с достоинством держал русское знамя. В народных представлениях царем стал Иван лишь с завоевания Казани, не раньше». Да и само основание Москвы отнесено тоже к этой поре. Народная мудрость хотела выразить этим, что только теперь приобрела Москва настоящую силу и право на первое место. И в то время князь воцарился и насел в Московское царство, что тогда, де Москва основалась, и с тех пор великая слава. Второе. По тогдашнему обычаю в память победы воздвигался храм, построен был собор Покрова Богородицы на Красной площади в Москве, более известный под именем Василия Блаженного. Воздвигая его, хотели создать нечто особенное, выделить новый церковный памятник из ряда других, подобно тому, как выделялась сама победа, столь непохожая на другие победы. Цель была достигнута. Василий Блаженный Полон оригинальности, своеобразного творчества и не похож на другие церкви. Чисто русские мотивы, овеяны в нем мотивами восточными, точно художник желал воочию представить столкновение двух миров, христианского и мусульманского, и торжество первого над вторым. СНОСКА Форма храма Купола Один главный, а вокруг него восемь пониже, в виде русской луковицы, но в пестроте красок чувствуется восток. Строили собор русские мастера, барма и постник. Конец сноски. Наступательная политика на востоке. Сейчас было говорено о сильном впечатлении, какое произвело на современников завоевание Казанского царства. Вообще, успешная борьба с Татарской Азией является одной из наиболее блестящих страниц царствования Ивана Грозного. Пределы государственной территории раздвинулись до небывалых размеров. Сметена сама память о недавнем Иге. С этой поры Начинается новая эра в отношениях к Азианскому Востоку. Раньше мы только оборонялись, теперь сами переходим в наступление. Это новое явление в русской жизни было чревато последствиями. В том натиске, какому впервые подвергся Восток со стороны России при Иване Грозном, содержится вся программа будущих поколений. Царством Кучума Ермак открывает дверь нашим землепроходцам, а они в какую-нибудь сотню лет пройдут через всю Сибирь вплоть до Тихого океана, до Берингового пролива и присоединят ее к русскому царству.